Последнее приготовление Ночью Сайдару привиделся странный сон. Ему снилось, будто время отмоталось назад, и он вновь стоит с Каримом на вокзале, оживленно обсуждая планы на будущее. Затем кадры его жизни начали мелькать, словно в режиме убыстренной перемотки. Вот он заработал денег и никакого криминала, вернулся к себе домой, женился, купил дом, у него родился сын, По этому поводу он позвал домой всю родню, накрыв большой стол. И здесь картинки вновь поплыли размеренно и спокойно. Все гости сидят с вожделением, глядя на яство, от которых ломился стол, но никто не решается приступить к праздничной трапезе. Все ждут главного гостя. Время идет, но он не появляется. Все перешептываются, затянувшаяся пауза становится невыносимой. Собравшаяся родня и друзья начинают выражать недовольство. Где же главный гость, из-за которого никак нельзя начать торжество? Сайдар тоже, как и все, покорно ждет высокопоставленного человека. С другой стороны, кто бы это мог быть? Отец? Нет, он уже здесь, вон он сидит. Дед? Да нет, его дед тоже здесь. Тесть? Внезапно дверь распахивается, и он поворачивает голову. В комнате тут же повисает тишина. Свет почему-то меркнет, в комнату входит мужчина, в его руках что-то большое, и у Сайдара перехватывает дыхание. Это шеврон. А предмет в его руках — здоровенная спортивная сумка. «Ты забыл о главном», — цедит сквозь зубы шеврон, надвигаясь на Сайдара. «Ты взял на себя обязательство». Наемник протягивает ему сумку, и, ошалевший от ужаса, Сайдар видит, что та пульсирует и вздрагивает, будто живая. «Отнеси сумку». Гости разбегаются, оставив Сайдара один на один с этим страшным человеком. «Отнеси сумку! Отнеси сумку!» Как заведенный бубнит Шеврон, и Сайдар кричит нечеловеческим голосом. Он прячет руки за спину, но Шеврон швыряет сумку прямо в него, и все погружается в ослепительно белое облако. Сайдар сел на диване, тяжело дыша. Спина взмокла от горячего пота, сердце колотилось, как игла в швейной машинке повертел головой, увидев дремлющего в кресле Али. Склонив голову набок, боевик мерно дышал, уголок его рта блестел от слюны. Желая проверить время, Сайдар потянулся к телефону. Почти девять утра. Он обратил внимание на новое письмо в мессенджере и открыл его. Оно было от Шеврона. И, прочитав его, Сайдар побледнел. «Помни о семье». Вот и все, что было написано в сообщении. Ниже была прикреплена фотография младшей сестры Сайдара, которой недавно исполнилось восемь лет. Откуда у Шеврона это фото? Осторожно, чтобы не разбудить Али, Сайдар вышел на кухню. Несколько минут он молча стоял, глядя в мутное окно. Сегодня все решится. А может, он зря паникует? Вдруг все идет по плану, и ему действительно заплатят деньги за то, что он пронесет сумку к сцене. Тогда Сайдару нечего волноваться, и через несколько часов он станет богачом! Но, не валяй дурака, заговорил внутренний голос, поставь себя на место Шеврона. Стал бы ты платить такие огромные деньги какому-то нищеброду вроде тебя, если его проще грохнуть? И свидетелей нет, и денежки в целости. Может, просто уйти, пока Али спит? Ага, разбежался. Квартира заперта, ключи у Али. Ко всему прочему, как назло, перед глазами замаячила фотография сестры. Как он может уйти, подставив под удар совсем маленькую сестренку? Так что уйти не вариант. Сайдар устремил взгляд на стол, где среди оберток и упаковок из-под вчерашнего ужина лежал кухонный нож. Старый кухонный нож еще советских времен с истертой пластмассовой рукояткой и потемневшим от времени лезвием. Да, нож никудышный, но чтобы перерезать горло, сойдет и такой». Он взял его в руки, внимательно осматривая со всех сторон. Перед глазами пронеслась дикая и фантастическая картина. Он подходит к спящему Али и одним рощерком распарывает ему глотку от уха до уха. Потом забирает у него деньги, если таковые имеются у наемника, и убирается прочь. Едва соображая, что делает, Сайдар медленно двинулся в комнату. Али продолжал безмятежно сопеть, все так же склонив голову на грудь. Один удар стучало в голове Сайдара. Всего один удар, и он должен быть точным. Скрип, скрип. Раздолбанный паркет под ногами потрескивал так, что испуганному Сайдару казалось, будто этот звук слышен даже во дворе. Он переложил нож из левой руки в правую, с досадой чувствуя, как вспотела его ладонь. Не хватало еще, чтобы в нужный момент нож выскользнул. Далее оставалось еще два-три шага, как тот глубоко вздохнул и неожиданно открыл глаза. Растерявшись, Сайдар не придумал ничего другого, как торопливо спрятать свое оружие в карман. «Тебе чего?» — осипшим с голосом спросил Али и с подозрением посмотрел на мигранта. «Жарко!» — выдавил Сайдар. «Хотел окно открыть». «Так открой!» — бросил Али и зевнул. «Потом сходи помойся. От тебя начинает нести, как от бездомного пса». Проглотив унижение, Сайдар шагнул к окну, приоткрыв рассохшуюся створку. «Видно, это судьба», — угрюмо подумал он. Время тянулось, словно в вязком тумане. На обед Али заказал кое-какой еды, но у Сайдара напрочь пропал аппетит, и единственное, на что его хватило — выпить стакан воды. Наконец Али вошел в комнату, швырнув на диван сверток. «Переодевайся, свое старое барахло можешь оставить здесь». Пока Сайдар обдумывал слова напарника, тот вынул из своего телефона сим-карту, заменив ее на другую. «Надеюсь, ты не забыл, что делать?» — спросил Али, приподняв одну бровь. «Нет, раз пятьсот уже обговаривали». «Послушай, Али!» — начал осторожно Сайдар. «Я знаю, что мне делать сейчас. Я знаю, что буду делать, когда мы приедем в торговый центр. Я знаю, что должен отнести сумку. Но мы ни разу не поговорили насчет того, что будет после этого. Шеврон говорил, что после выхода из ТЦ нас будет ждать машина. Кто будет в машине? Ты?» «Или шеврон? Куда меня отвезут? И самое главное, когда заплатят деньги? Как помогут перебраться на родину? Если кто-то выйдет на наш след, за нами начнется охота. А русские умеют искать. Как только отнесешь сумку, возвращаешься к тому же выходу, откуда ты зашел», — сообщил Али. «Мы вместе уедем на машине. Все остальное не ко мне. У тебя было время задать все эти вопросы шеврону. Тогда я сейчас позвоню ему». Сайдар уже полез было за телефоном, но Али резким движением вырвал его у напарника. — Никаких звонков, парень. До дела осталось два часа, все разговоры закончены. — Отдай мой телефон! — дрожащим голосом потребовал Сайдар, но Али покачал головой. — Это не обсуждается. Получишь его, когда будет закончено дело. — Но А теперь давай помолимся, — велел Али тоном, нетерпящим возражений. — Верю, что Аллах сегодня на нашей стороне. Сайдару ничего не оставалось, кроме как подчиниться.